Глава 28 восьмая «Вот, надень!» – протянул Кальмин широкий золотой браслет с аметистами. Следом достал деревянный футляр. И это тоже. Родовые украшения Дома Тхарас, калим передал. «А почему через тебя?» – удивилась я. «Ведь приходил днем, мог и отдать». «Боялся, что ты не возьмешь», – хмыкнул брат. «Почему это? Мне все равно необходимо что-то надеть. Невеста-наследника, принцесса как-никак». Должна соответствовать. После праздника верну». «Вот», – Каю коризненно покачал головой, «а он их подарил, насовсем. Это достал из коробки золотое ожерелье потрясающей работы и покрутил перед моим носом. Принадлежала его матери. Вернее, матери Калема Шиллиан. Ты ведь знаешь, что Ольхала – третья жена Кейлора. Насколько мне известно, шлиан погубила соперница, которая впоследствии стала второй женой». Правда, ненадолго. Когда история всплыла наружу, Кейлар сам казнил преступницу. Мать Калема была очень красивой. Дроу любил ее. Ну, Альхала... Лидейре были нужны наследники. Это, скорее, политический брак. Отец Альхалы заседает в Малом Совете и во всем поддерживает зятя. Ох, поморщилась я. Ну и семейка. Послушаешь и невольно задумаешься. А оно мне надо. Родственников не выбирают? Ага пробурчала едва слышно. Зато выбирают тела, которые можно занять без разрешения хозяев. Не мог Аран поселиться в ком-нибудь попроще? После прорыва в Академии было достаточно погибших учеников и преподавателей. «Алена, не паникуй!» строгим голосом осадил Кальмин. «Я паникую? Да с чего?» под укоризненным взглядом брата стушевалась. Действительно, волнение нарастало. «Одно дело, малоизвестное Найли...» Другое, принцесса и невеста-наследника. Все внимание будет сосредоточено на моей персоне. А еще Транер. Он ведь наверняка почувствовал разрыв связей И если в первый раз снятие метки было резким, под воздействием стресса, можно сказать спонтанным, то сейчас спланированным и расчетливым. Демон мог отыграться на Трине. Как она там, бедняжка? Соскучилась жутко. Так. Кай решительно взял дело в свои руки, защелкнул на запястье браслет, скрыв под ним татуировку. Застегнул на шее колье и шустро вдел в уши серьги. «Идем!» Подхватив меня под руку, потащил из комнаты. Сразу по бокам возникли охранники. Один из них пошел вперед, чтобы показать дорогу. В какой-то момент обнаружила бесшумно шагающего позади Лементиса. «С таким эскортом хоть на войну!» хмыкнула про себя. Торжество проводилось в Большом Тронном Зале. Мы, с Каем, на минуту задержались у огромных метра под три дверей, пока церемонимейстер объявился наши титулы. Затем чинно вошли в замерзший мертвой тишиной зал. Внутри все сверкало золотом и камнями. Помещение поражало своими размерами и невероятной красотой. Купольный бледно-сиреневый потолок переливался огнями, созданными с помощью магии и полудрагоценных кристаллов. Стены изобиловали росписями, фресками, мозаичными вставками и декоративными колоннами из белого мрамора. Пол выполнен из монолитного камня, название которого я так и не припомнила. Похоже, и этот шедевр создан магией. Глубокий темно-фиолетовый цвет был пронизан золотыми искрами и напоминал ночное небо, усыпанное звездами. От двери до величественного трона в центре вела дорожка, отмеченная широкими золотыми лучами. Сам трон находился в кольце гигантской пентаграммы, нарисованной тем же золотом. Мощнейшая защита первого лица империи. Сколько всего там накручено, с одного взгляда не определить. Но тех символов, что выхватил взгляд, уже хватало с избытком. Кейлор, облаченный в аметистово золотой наряд, величественно восседал на троне. похоже на корону золотой обруч со сверкающим камнем по центру, удерживал не спадающие на плечи волосы. На груди куча переливающихся безделушек. «Принарядился по случаю», — отметила я, и позволила себе легкую усмешку. У ступеней трона, находящегося на небольшом возвышении, стояли Клода с похоже, перекосило от зависти, да так и заклинило. Демон чуть не сыпал искрами из прищуренных до узких щелочек глаз. Губы аж побелели, так сильно он их сжал. Шерон, расположившийся по левую сторону от трона, кивнул, признавая, что мне удалось его удивить. Адишан всем своим видом давал понять, как ему скучно. Льхала, восседающая на табуреточке у ног наместника, была похожа на статую, не единой эмоции, но взгляд слишком цепкий, нехороший. Едва мы с Кальмином миновали зал и заняли места, согласно протоколу, как церемонимейстер объявил наследника. Обернувшись, я затаила дыхание. Калема было не узнать. Из недоразвитого великовозрастного мальчишки, который играл со мной в солдатики, он превратился в настоящего принца. Сливочного цвета жилет с золотой вышивкой сидел на нем как влитой. Аметистовая рубашка, на тон темнее узкие брюки, заправленные в сапоги светлой кожи. Волосы цвета вороньего крыла удерживал тонкий золотой обод без камней. На шее родовой амулет. Пальцы украшали фамильные перстни, царственная осанка и гордый взгляд, безразлично скользящий по толпе. Завидев меня, жених просиял, подарив теплую и обаятельную улыбку. С какой-то затаенной радостью отметила, что безумно нравится, как он на меня смотрит, и что все его внимание сосредоточено на мне одной. Появление Калема произвело фурор, а поначалу гости, немного придя в себя, Дальше не сдержались от удивленных возгласов и приветствий. Зал загудел от шума голосов. Приблизившись, наследник встал рядом, взял сначала за руку, а потом, игнорируя все правила, обнял за талию, притянув к себе. — Ты сегодня самая красивая женщина в зале, — шепнул на ушко. — А ты настоящий принц из сказки. Только белого коня не хватает. Этот цвет коснулась дорогой ткани жилета. Тебе очень идет. «Мне нравится». Пока мы переговаривались, Кейлор произнес торжественную речь. Краем уха уловила смысл. Наместник рассказал, как я дважды спасла его сына, исцелив сначала тело, а потом и душу. поведала о великой любви, зародившейся между нами, и о том, как он счастлив обрести не только выздоровевшего наследника, но и прекрасную дочь. Клода от этих слов перекосила, адресовала ей самую радостную улыбку. Далее мы продемонстрировали браслеты, символизирующие наши серьезные намерения. После чего Кейлор благословил нас, приложив к колбам один из своих амулетов. Ну а затем начались поздравления. Гости подходили, кланялись, мужчинам дозволялось целовать мою руку. Женщины же просто касались ладонью сначала своего лба, потом груди. Своеобразный ритуал – приветствие и признание в служении высшему роду Лидейры. Первым поздравил, конечно, гертноместник. Самым радостным видом заключил сначала сына, а потом и меня в отеческие объятия. И ведь ни за что не догадаешься, что старый пройдоха притворялся. Он даже скупую слезу пустил, растрогавшись от свалившегося на него счастья. Льхала также обняла калима, удостоив того материнского поцелуя в лоб. В моем случае жена наместника поцеловала воздух, а объятия оказались формальными. Шерон сухо поклонился наследнику. А моей руке достался весьма горячий поцелуй, который Дроу задержал намного дольше, дозволенного приличиями. При этом мужчина насмешливо наблюдал за моей реакцией. Но ничего этим не добился, я тоже умею смотреть на человека так, будто его не существует. Клода пошла пятнами, когда ей пришлось склониться передо мной, а метистовые глаза метали молнии, а ноздри раздувались, как у загнанной кобылицы. Транер, наоборот, был сдержанно холоден. Но взгляд с огненными искрами не обещал ничего хорошего. Демон даже позволил себе снисходительную усмешку, давая понять, что я все еще в его власти. Невольно вздрогнула, когда его губы опалили дыханием, а клыки царапнули кожу на ладони. Калим, почувствовав волнение, приобнял за плечи. От такого простого жеста стало чуточку легче. Присутствие Дроу успокаивало, дарило ощущение уверенности и защиты. «Наверное, так и должно быть» это правильно чувствовать опору в том кто может стать спутником на всю жизнь О боги снова поймала себя на мысли что всерьез рассматриваю калима в роли мужа или все-таки арана дрову всего лишь оболочка а сознание, мысли желания принадлежат древнему и жестокому существу сотни лет питавшемуся чужой болью и страданиями разве мог он измениться за столь короткое время верится с трудом но вот он рядом поддерживает оберегает Смотрит так, будто я единственная женщина на планете. Себе можно не врать. Таким Калли мне очень нравился. Это пугало. Настоящее замужество не входило в мои планы. Сначала нужно закончить обучение, овладеть даром. Эй, отвлек меня предмет размышлений. Сделай лицо попроще. А то советник лиран посчитает, что чем-то не угодил тебе. Упс. Я тут же нацепила дружелюбную улыбку. Задумалось что-то мужественно выдержав церемонию приветствия до конца, с радостью восприняла новость о том, что пора перейти в обеденный зал. Дальше все пошло по знакомому сценарию, когда еда чередовалась с танцами. Танцуя с Кейлором, я не проронила ни слова. Шерон был исключительно галантен и сыпал комплиментами. Более всего опасалась Тершатияна, как оказалось не зря. — Не знаю, как тебе удалось снять метку, стиснув мою ладонь так, что я едва не вскрикнула зло прошептал Транер. «Ты все равно принадлежишь мне. Не хочешь узнать, как поживает одна известная тебе аракна?» «Что ты сделал с Триной, сволочь?» процедила сквозь зубы. «Ничего», усмехнулся демон. «Пока ничего». «Чего ты хочешь?» «Ты останешься со мной». Рука, которой мужчина придерживал за талию, налилась тяжестью. Тершатаян прижал меня к себе так крепко, что я ощутила жар и желание его тела. «Вот», — Транер сунул мне в руку какой-то предмет, — «ты знаешь, что делать. Если не появишься до полуночи, одна, я уничтожу ее, и никому ни слова, поняла?» Изящно поклонившись, Тершатиян вернул меня жениху. «Ты как?» — обеспокоился Калем. «Что он тебе сказал, обидел?» «Нет», — нашла в себе силы улыбнуться. «Все в порядке, не стоит обращать внимания. Поговорим об этом после праздника». Пойдемём, выпьешь чего-нибудь, на тебе лица нет. Наследник проводил меня к столу, по пути отшив нескольких дроу, желавших потанцевать с невестой.